А почему тати надели это платье? Вышпитательница сказала, что у нее костюм плохой. Слушкин вышел на крыльцо садика и закурил. Был вечер, небо за домами смущенно разовело, и в нем висело зеленоватое, как незрелое яблоко, луна. Детские домики, горки, и веранды на площадках среди высоких сугробов казались уютным заповедным городом гномов.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 Тата в красном костюме хотела быть на утреннике, а не в платье. «Ну, это ж мелочь, костюмчик», — примирительно сказала Лена. «Мелочь», — согласился Слушкин. «Но именно мелочь глубже всего задевают. Так вроде уже со всех сторон корой зарос, и вдруг бац. По такой мелочи и чувствуешь, что ребенок твой — это как душа без оболочки. Просто Лен ошпаривает понимание того, как дети беззащитны и в то же время...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 Она была одета в длинную недорогую шубу, в валенке, на руках расшитые бисером рукавички. В овале теплого толстого капора ее лицо, чуть румяное от мороза, казалось и к написным ликом, но все равно оставалось живым, тонким, красивым, усталым русским лицом. Андрюша возился в санках, усаживаясь поудобнее. «А тебе, ведь не хотелось бы начать все сначала?» — негромко вдруг спросила Лена. Слушкин помолчал.